Глава двенадцатая. В поисках справедливости. Ночной небо светлело. Было уже очень поздно или еще слишком рано. Даже безумные галийские петухи, живущие в бедных предместьях этого небольшого города, пока молчали. Свет фар автомобиля и шорох твердых колес потревожил сон Брюста, разорвал его настороженную тишину. Притормозив на узкой мощеной площадке перед ловчим управлением Брюста, мобиль развернулся. В полном безмолвии из него вышли двое мужчин. Безшумно и слаженно они двинулись к главному входу в управление. Третий участник этой пантомимы, широкоплечий и рослый молодой мужчина, сел на место водителя и сосредоточенно принялся ковыряться в передней панели мобильа. Серое каменное здание на площади встретило нежданных визитеров. черными провалами окон, забараных толстыми решетками и подозрительной тишиной. Даже для тихого и благополучного брюста весьма подозрительной. Глухой стук дверного молотка прозвучал оглушительно громко. Шумно хлопая крыльями, с крыши слетели испуганные вороны. Реакции не последовало. Один из стоящих на крыльце мужчин тоскливо вздохнул, второй тихо выругался. Погодите, милорды, давайте-ка я. Громила, покинувший мобиль, оказался за спинами визитеров. Я тут частенько бывал, они просто не слышат. И в доказательство своих слов громко забарабанил огромными кулаками по узкой двери. Грохот случился отменный. Спустя пару минут в окнах первого этажа загорелся тусклый свет, раздались раздраженные мужские голоса, прозвучали весьма ветиеватые ругательства. Кого там нечистый принес? Высокий черноволосый мужчина положил узкую белую ладонь на плечо рыжего верзилы, ломавшего дверь в управлении, и произнес голосом полным сдерживаемой глухой ярости: «Я прошу защиты закона. На мою усадьбу совершено нападение. Похищены дети. Пропал верный дворецкий. Мне, лорду Эдвину, аристарху Гортрему Марозу, как верному подданному короля Алистера второго, требуется содействие ловчей службы, дабы разобраться в происшествии и разыскать преступников». Слова были сказаны. Не открыть дверь, сделав вид, что в брюсте их просто-напросто нет, слуги закона теперь уже не могли. Будь дверь потоньше, зубовный скрип ловчих был бы слышен на улице спящего города. Спустя ещё несколько долгих минут раздался отчётливый громкий щелчок, и уличную темноту разрезал луч яркого фонаря. Перед мужчинами на пороге явился щуплый человечек без форменного кителя, зато в надетой на бекрень шляпе вольника. «Вольник — низший чин ловчих». Здесь и далее примечание автора. Светя фонарём прямо в хмурые лица, он в полном молчании осмотрел нежданных гостей и, прокашлившись, выдавил из себя наконец. П -п «Приветствую вас, милорды. С, -с, С чего вы вдруг и взяли, что произошедшее похищение?» Коротышка снова прокашлялся. «Может, статься, дворецкий ваш был так пьян, что разгромил всю усадьбу, а дети сбежали?» Или вообще сам все подстроил? Разве я говорил о погроме? Леденым тоном спросил лорд Маруэс. Только лишь о похищениях и нападениях. Какая необычная осведомленность, не правда ли, доктор? Плотный высокий брюнет тут же выступил из-за плеч худощавого Эдвина и азартно потёр жёсткий ёршик коротких волос на макушке. За сто пятьдесят миль от Крапивы, заметьте, милорд. Доктор оскалился так, что несчастный Ловчий стремительно отступил под сомнительную защиту двери. «Простой вольник всё знает уже через пару часов после случившегося в усадьбе. Каких недостижимых высот в Брюсте достигла Ловчая служба?» Вольник попытался ускользнуть в полумрак управления, но тщетно. Ему не позволили. Дверь была придержана твёрдой рукой, отступление провалилось. «Что вы себе позволяете?» вяло проблеил единственный представитель закона. Где мои дети? Лорд Мароус возвышался над ним мрачной чёрной скалой. С его длинных пальцев тонкими каплями сочилась кромешная тьма. Выражение лица знатного лорда не обещало несчастному вольнику ничего хорошего. Я совершенно не понимаю, о чём вы, милорд. Тогда вызывайте охотников. Охотник, специалист ловчей службы по разыскным мероприятиям. Или мне сейчас развернуться и ехать в Лиен, просить защиты и справедливости прямиком у лорда Аберлинга? Что, вы милорд, зачем же так сразу? За спиной Вольника нарисовалась еще одна весьма выразительная фигура. Сначала возникли усы, щедро напомаженные, блестевшие под светом яркого фонаря, словно свеженачищенные сапоги. Потом показался живот с двумя рядами неровно застегнутых форменных пуговиц. И только потом этот комплект увенчался заспанным круглым и рыхлым лицом дежурного бригадира. «Представьтесь!» — потребовал лорд. Ярость сильного некроманта медленно проявлялась крупными хлопьями мглы. Мороуз её демонстрировал явно намеренно. И, судя по бледнеющим лицам заспанных ловчих, он вполне достигал своей цели. «Бригадир брэк, милорд!» Нервно втягивая живот, усатый покосился на пальцы Мороуза, И оглянулся назад, словно прикидывая вариант отступления. Вашего дворецкого доставили час назад. Он был задержан для выяснения личности. Он. А на каком основании вы вообще появились в поместье? Кто позволил вам в моё отсутствие напасть на усадьбу, похитить детей и ранить дворецкого? Эдвин решительно наступал на живот бригадира. Доктор Ли осторожно придерживал друга за локоть, но эта мера была совершенно излишней. Что вы, милорд? Пряча взгляд и кривясь в заискивающей улыбке, пробормотал бригадир. «А о детях меня не осведомили. Может, действительно убежали? Или спрятались по шкафам? Поверьте, милорд, эта мелкая шваль из приютов способна на многое. Но ваш человек совершенно здоров, спит в своей камере. Я немедленно хочу его видеть». Эдвин словно со стороны наблюдал за происходившей на пороге проклятого управления трагикомедией и с каждой минутой всё отчётливее понимал, Детей здесь нет. И, вероятно, не было вовсе. Он их не чувствовал. Что заставляло двух ловчих юлить и дрожжа от священного ужаса лгать, лорд не знал. Голос разума явно шептал, что они зря теряют здесь драгоценное время. Но было еще кое-что очень важное. «Сию минуту, милорд!» — толстый живот подтянулся, качнувшись, как ягодный пудинг. «Булл, ты оглох? Шевелись, приведи сюда подозреваемого!» «И какие же подозрения вас сподвигли на штурм моего родового имения?» Ледяным тоном осведомился Мороуз. Он был твёрдо настроен добиться ответа на важный вопрос. Даже несколько важных вопросов. «Вы же не просто так появились в крапиве. Ехали мимо, вдруг жажда замучила и решили взломать мою дверь?» Бригадир снова вздрогнул, трусливо оглядываясь и косясь на звереющего некроманта. Извольте не волноваться, милорд. Бул, нечистый тебя подери. Куда ты унес свою задницу? Эд, все еще придерживая некроманта за локоть, позвал тихо доктор. Боюсь, что дежурные мало что могут сказать. Усы затряслись, отчаянно соглашаясь со всем выше сказанным. Кто донес на меня? Бушевал лорд Маруэлс. Следовало признать, что актер ему наказался отменным. Казалось, над каменным зданием управления. Погасли последние звезды, и светлеющий бликами скорого утра горизонт тоже померк. Ваш сосед, лорд Шарль Эрлинг, тут же выпалил окончательно перепуганный бригадир. Сообщила преступникам, нагло скрывающихся в вашем доме, о том, что вы также открыто сожительствуете с аморальной девицей Аделаидой и готовите армию подрастающих некромантов для для бунта. Подсказал ему холодно Эдвин. Надо же, я надеялся на анонима. Напрасно, а вот и мой дворецкий, вот и грабитель, умерший пять лет назад. Видя, что некромант успокоился, бригадир осмелился и поправил усы. Позвольте, у меня даже ориентировка на него имеется. Откуда в ловчем управлении Брюста так своевременно взялась ориентировка на похороненного несколько лет назад льенского преступника? Вопрос, конечно, любопытный. Однако Марус понимал, что честного ответа на него он не получит ни при каких обстоятельствах. Вдовец, ветеран, отставной капитан. В голосе лорда прозвучала безмерная усталость. Вот его документы. Прискорбно заметить, что ловчая служба Брюста допустила такую непростительную оплошность, арестовывая совершенно невинного человека. Вы? Позвольте, милорд, я уверен, что это покойный Кирбастриан Фрей. Пуговичный живот снова подпрыгнул. Описание, фотографическая карточка, воздушник четвертого уровня резерва? Особые приметы, в конце концов. И как часто, скажите, вы имеете дело с покойниками? Мароуз достал из нагрудного кармана платок, аккуратно его разворачивая. Значит, вы точно уверены, что в вашей камере сидит мертвец? Или сомневаетесь в столичных службах? Даже некромант не в силах оживить мертвую плоть так надолго. А что насчет детей? Где они? Да что им тут делать? Отмахнулся окончательно сбитый с толку бригадир. Их сюда и не привозили. У нас ловчее управление с преступниками, камерами и пистолетами, кстати, они детское заведение. Наверное, отправили сразу в серый приют, что по старому тракту отсюда в Стомилях. Крису плохо, милорд. За спиной бригадира раздался вдруг хриплый голос. Из темноты плавно выступила довольно невысокая квадратная фигура. Лицо говорившего походило на тщательно подготовленную для сковороды отбивную. Левая рука безвольно повисла. Мужчина с трудом говорил и еще с большим трудом удерживал себя на ногах вертикально. Доктор громко вздохнул и отчетливо выругался. Кажется, на китайском. Круто нул на пальцах кольца артефакты, хмуря темные брови. Лорд Мароус медленно развернулся к Ловчим, замершим перед ним, словно кролики перед драконом. А вы точно уверены, что вот этот вот именно ваш отставной и вдовец? Все еще недоверчиво уточнил бригадир. Чем докажете? «У нас есть его кровь!» Забрав из рук лорда платок и развернув его, доктор продемонстрировал ошеломлённым усам окровавленную щебёнку. Потом, отодвинув каменеющего от злости мороза, произнёс очень быстро, словно делясь захватывающим открытием. «Представляете, какая удача! На месте погрома в поместье нашлась кровь дворецкого. Удивительное совпадение! Сейчас мы проведём экспертизу, у меня как раз все артефакты с собой. По крови можно сказать о человеке очень многое». «Например, о превышении полномочий ловчей службы», процедил сквозь зубы некромант, снова быстро темнее глазами. Доктор Ли на самом деле блефовал, рассчитывая на темноту ловчих маленького провинциального брюста. «Какие артефакты? Что там можно узнать по капле крови? Разве что то, что ловчие жестоко избили невиновного человека? Для всего остального нужна была полноценная лаборатория. Но для бригадира всего этого оказалось более чем достаточно». Молниеносно всё взвесив и ясно осознав, что и без того наболтал много лишнего, Ловчий тут же быстро пошёл на попятную. «Забирайте его!» — громко произнёс быстро он, делая знак. Пленника тут же вытолкнули на свет чьи-то руки. «Вот этого неизвестного мужчину нашли пьяным на площади. Я понятия не имел, что это ваш дворецкий». «Они попытались надеть на мальчишек ограничители», — хрипло забормотал Кирбастриан, с трудом сдерживая гримассы боли. Потом, все потом, доктор вцепился в него мертвой хваткой, вывёлок несчастного на крыльцо и громко крикнул: "Миха, нужна твоя помощь, давай сюда, живо!" Рыжеволосый гигант ловко выскочил из мобиля и огромными прыжками устремился к крыльцу управления. Одного беглого взгляда на него несчастному бригадиру, который был в полтора раза меньше рыжеволосого гиганта, было достаточно для того, чтобы быстро скрыться в здании и захлопнуть злосчастную дверь перед носом Мороза. Загружайте его, я забираю Адель, и мы едем в Крапиву. Некромант резко развернулся и зашагал в сторону мобилья. Но Эдвин, окликнул его со спины доктор Ли. Мы уже все узнали. Не оглядываясь, мрачно ответил Мороз. Серый Приют вовсе не то заведение, в которое можно внезапно явиться и просто потребовать. Понять бы еще, как они так ловко и быстро все провернули. Вряд ли за этим стоит один лишь Шарль. У него нет столько связей. С Крисом случился припадок, прохрипел тихо Фрей, передвигающий ноги с огромным трудом при поддержке мужчин. На него надели проклятые ограничители, и мальчишка упал. Это случилось при мне. И ловчие тут же сочли его страшно опасным. Рыкнул устало Мороз. Пятилетнего мальчика испугались настолько, что вывезли посреди ночи в закрытый приют. Всех их. Валерий тоже доставят туда. Выдохнул горько дворецкий. Простите, милорд, я не смог. Это я имел большую глупость серьезно недооценивать Шарля. Усаживаясь снова за руль, Эдвин устало потер переносицу. Сожительствовал со моральной девицей. Счастье, что Адель с нами не было. Очень скоро ей открыто выскажут это. Ты же знаешь. Доктор осторожно устроивший Фрея на заднем сидении, тут же расположился рядом. Тише, тише. Сейчас обезболи мы и спать. Эд, вдовца и военного я пока оставлю у себя. Ему нужно провести какое-то время в постели. Мы сейчас выпьем чая, немного успокоимся и вместе серьезно подумаем, что с этим делать. Знаю я ваш чай, болезненно хмыкнул Фрей, тут же закашлявшись. После него спишь без задних ног несколько дней. Лорд Мараус ничего не ответил. Его бледное и напряженное лицо светилось в предутренних сумерках, словно посмертная маска. Милордом вновь овладело состояние полной беспомощности, непривычное и ненавистное. Взрослый, зрелый и родовитый мужчина, маг, весьма уважаемый в собственном королевстве с орденом от короля и самыми высокими знакомствами, был растерян и совершенно не знал, что ему делать. И признаваться кому-либо в этом он был не готов.